ЭПИЛОГ Незнакомка покачивалась в такт долбящим битом. Черная смоль длинных волос сливалась с полумраком ночного клуба. Кислотные лучики проектора скользили по точенной фигуре. В голове мелькнула мысль. Где-то я уже это видел. Бесконечно можно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущий воду и извивающийся силуэт незнакомой девушки в ночном клубе. Пящничный вечер был в самом разгаре, но почему-то меня не радовал. Я слезнул соль с запястья и я прокинул стопку текила, закусив и лайма. Алкоголь живительным теплом разлился по жилам. Заигравший медляк разогнал скачущих посетителей за барные столики. Он спал передел, давая смыглянки волю. Лана переместилась в центр площадки и, закрыв глаза, ушла в нирвану. Я не сводил с нее глаз, не решаясь нарушить таинственный танец. Стоп. «Откуда я знаю, что ее зовут Лана?» На тон с полушаткой походкой выдвинулся бритоголовый бугай. Желтая цепь в с толщиной едва обхватывала бычью шею. Он пристроился к Лане, пытаясь исполнить танец локтями, вырисовывая ритуальные «па-альфа-самца». Девушка демонстративно отвернулась к барной стойке, на миг зацепившись со мной взглядами. Бритоголовый, приняв это как призыв к сближению, подергиваясь, пристроился к ней сзади почти вплотную, Она отпрянула, отстранив кабана жестом, тот вдруг пошатнулся и, схватившись за сердце, брякнулся на пол. «Мне показалось, что над ухажором мелькнула взбесь красного порошка. Что это? Может, спецэффекты для Донспола?» Я прокинул очередную стопку текилы и поморщился, разжевывая кислую дольку цитруса. Боковое зрение уловило тонкий силуэт, примостившийся рядом за барную стойку. Лана хитро посмотрела на меня, прищурив глаза. «Здравствуй, молод. Мы знакомы. Нам пора. Королевство в опасности. Конец первой книги».